За то, что я руки твои не сумел удержать, за то, что я предал соленые нежные губы, я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать, как я ненавижу похучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.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 Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра, Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла, И трижды приснился мужам соблазнительный образ. Где милая Троя? Где царский? Где девичий дом? Он будет разрушен, высокий приамов скворечник, И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серую ласточкой утро в окно постучится, И медленный день. Как в соломе проснувший совол, на стогнах, шершавых от долгого сна шевелиться.